Беспокойство Дагабера с каждой минутой возрастало. Он был твердо уверен, что Весельчак попал в сарай не по собственной охоте и чувствовал, что обязан этим несчастьем злоби укротителя. Он не знал причины этой злобы и с ужасом понимал, что исход дела зависит только от настроения судьи. У дверей он встретил угрюмо и несказанно обрадовался появлению собаки. Но улыбка исчезла с его лица, как только он отворил дверь. В комнате было темно. Дети, почему у вас нет огня? Почему вы не отвечаете? Роза! Девочки, Бланш! Да отвечайте же вы, меня пугаете! Сквозь тучи прорвался лунный свет, и Дагобер увидел, что сестры лежат, обнявшись без чувств, Солдат налил из походной фляжки несколько капель водки на кончик платка и начал растирать им виски. Они со страху лишились сознания, бедняжки. Это неудивительно после треволнения сегодняшнего дня. Где я? Что случилось? Ну-ну-ну. И что с бланшей сестра? Очнись. Роза. Роза. Ну, ну, вот так, наконец-то они очнулись Ну, ну, что с вами? Не бойтесь, это я, Дагобер Бланш, это Дагобер, мы да. спасены а, а почему потухла лампа? Не, не знаю, мы ее не тушили да? Как только ты вышел, окно распахнулось, лампа опрокинулась и раздался жуткий треск А потом мы увидели, что по комнате кто-то ходит, закричали и потеряли сознание. А, ходит, ходит. Ну что, ну, окно видно, распахнул ветер. А испуг это скорее ваше воображение. Зачем ты так стремительно покинул нас? Ну... Подожди, постой, сестрица. Я припоминаю. Заржал весельчак. Да что случилось? Да, да... Да, это ржал весельчак, но ничего такого не случилось. А -а -а -да, что мы, собственно, сидим-то в патимах?